Мой всеми святыми принц, мне кажется, что вы в состоянии устроить здесь сцену. Все кончено, Олимпио. Перед такими людьми не следует пересмыкаться. Этот принц должен найти во мне своего учителя. Я прошу вас, камерата, успокойтесь и возьмите себя в руки. Не давайте боли вашему безумному гневу. Повод, мне кажется, не настолько оскорбительным, как вы думаете. «Не настолько оскорбителен? Действительно ли вы, мой друг, Олимпио, вы вспылили по поводу того, что графиня, по-видимому, предпочитает принца президента. Однако в любой момент ее расположение может снова возвратиться к вам. Олимпио отвел камерту к эмирату князю и маркизу, чтобы отвлечь его, потому что Луи Наполеон продолжал бросать недовольные взгляды на возбужденного молодого человека. Олимпио хотел помешать конфликту между ними, хотя в душе был совершенно солидарен с другом и не скрывал от себя, что на его месте поступил бы точно так же. Марни сделал саркастическое замечание насчет довольно громких фраз "товарищи" и, проходя мимо него с графиней Элуи и наполеоном, демонически усмехнулся. В салоне появилось еще несколько высокопоставленных лиц, так что общество заполнило все залы. Здесь становится жарко, моньйор, сказала Евгения тихо Луи Наполеону. Пройдемте в зелёный зал, там открыты окна. Прохлада ночного воздуха и зелень растений будут приятны вам. Вы знаете, графиня, что каждое ваше желание для меня закон, ответил принц-президент и повел прекрасную Донью в зеленый зал, заполненный пальмовыми, лавровыми и гранатовыми деревьями, где царила отировательная прохлада.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 сквозлиству доносились вздохи, казалось, Луи Наполеон говорил о своей любви. Камераты не могу держаться, чтобы не обнаружить свое присутствие. Он тихо рассмеялся. и этого было достаточно, чтобы смутить Наполеона, так как он понял, что замечен своим врагом. Принц Президент увел Евгению обратно. Он был сильно взволнован и взбешен. Тотчас же после этого к и Олимпио подошел герцог Марни. обращавшийся довольно нагло в тех случаях, когда он чувствовал силу на своей стороне. Герцог кратко и бесцеремонно произнес "Принц Камирата, мне поручено спросить у вас, почему вы с настойчивой запальчивостью преследуете известную цель. Скажите вашему поручителю, мой любезный", нервно ответил тот, что принц Камирата имеет намерение вызвать вашего господина друга или кем он там вам может быть на пистолеты. Аккорнейше прошу вас сообщить мне немедленно решение принца Наполеона насчет места и прочих условий. Вы забываете, мой дорогой принц, что тот, кого вам угодно вызывать, глава государства, и что стало быть, ему нет возможности принять ваш вызов. Однако я охотно обременю себя вашим предложением. Принц-президент не может принять вашего вызова, но я приму. Нет. Пожалуйста, господин герцог, Я из вас знаю вас. И вы столь же мало могли меня оскорбить, как и дать мне удовлетворение. Принц Камерата, без всяких угроз, господин герцог, я не испугаюсь их. Вам остается только передать мои требования. Если принц Наполеон не примет вызова принца Камерата, ну, тогда он может принять на свой счет следствие такого поступка, называемого в обыденной жизни трусостью. В то время, как Камерата произносил эти слова. Олимпियो стоял в глубине ниши. Он охотно хотел бы погасить эту вспышку, но ничего не мог уже сделать, жребий был брошен. Он видел, как Марни скипел гневом, мускулы его лица дрожали, глаза сделались маленькими и пронзительными. Он был до того потрясен, что гнев отнял у него голос, и он не произнес ни одного слова. Марни сделал легкий поклон и вышел в соседний зал, где обменялся несколькими словами с принцем-президентом, после чего он незаметно покинул дом. Клянусь всеми стихиями, принц сказал Олимпио Камерати, которому стало весело после того, как он свалил с души тяготившее её бремя. Вы были слишком запальчивы,